Давайте вернемся немного назад во времени. Быстрее, что-то серьезное случилось на балу, нам надо добраться до его величества как можно быстрее. Паникующий голос эхом разносился по одному из коридоров замка. Владельцем голоса был один из капитанов имперской стражи, капитан третьего отряда Гритхал. Его шаги грохотали в коридоре. Двадцать его солдат следовали прямо позади. Когда в бальном зале потох свет, Грит и его люди охраняли сокровищницу. Сокровищница Харшера находилась глубоко под землей. Благодаря этому Грид и его люди были избавлены от ужасающей участи – Быть приконченными людьми наверху. Они проводили очередной обход, когда сработал магическая тревога Грида. Он спешно собрал своих людей и повел их обратно, на наземный этаж. Магическая тревога Грида соответствовала одному из множества волшебных предметов, которые Гахар держал при себе. Все, что она делала, это меняла цвет всех магических тревог, связанных с ней. Так что ее нельзя было использовать для доставки сложных посланий. Однако тот факт, что сам Император активировал ее, означал, что происходило нечто очень серьезное. Особенно поскольку цвет, выбранный им, означал приказ об экстренном сборе. Более того, пугающая тишина, опустившаяся на замок, ясно говорила Гриду, что Император в смертельной опасности. «Капитан, что происходит? Где все остальные отряды? Почему никто не отвечает?» Действительно, где бы они ни искали, вокруг никого не было. И это несмотря на то, что вся стража замка должна была ответить на приказ об экстренном сборе. Чувствую беспокойство, Грид ответил, «Я не знаю, но нам надо спешить. Приказ исходит от самого Императора». Его отряд пересек тихий внутренний двор замка. По мере того, как продвигались внутри замка, они начали встречать немногих солдат, которым достаточно повезло взять перерыв. Или есть столовые, или быть в увольнении, когда зачищали стражу замка. Каждый из них вздохнул с облегчением, увидев отряд Грида. В итоге, после подбора всех оставшихся, отряд Грида насчитывал порядка 30 людей. Они придерживались служебных коридоров, пока продвигались к месту проведения бала. Однако прямо перед тем, как они достигли бального зала, их перехватили. «Добрый вечер, солдаты Империи! Замечательная ночь, не правда ли?» Мягкий голос пронзил напряженную атмосферу, и солдаты встали, как вкопанные. «Ты же!» Шокировно уставился Грит, как и все остальные солдаты. Вход, который обычно должен был быть заполнен снующими туда-сюда слугами, странным образом погрузился в тишину. А перед лестницей прямо под величественным канделябром этого помещения стояла лишь одинокая, великолепно одетая красавица. Пушистые заячьи ушки мягко покачивались на голове девушки, а окрашенным светом платье с мини-юбкой плавно развивалось при малейшем движении. Красоту ее оголенных ног уже нельзя было описать просто как произведение искусства. Не только мягкая улыбка на ее прекрасном лице, но ее бледно-голубые волосы, близкие к цвету ее платья, вместе создавали мистическую атмосферу. Заецелюты ценили за их внешность, в связи с чем из них часто делали питомцев для утех. Но это было красивее большинства из них. Однако, как только она увидела, что Грит находится среди этой группы солдат, ее лицо задрожало от нетерпения перед возможностью насладиться его страданиями. «У меня нет времени играться с тобой. Вперед, солдаты! Идем!» Хотя Грит все еще держал в себе злобу на нее, он в первую очередь был солдатом. Нельзя было стать командиром тысяч воинов. Не понимая, чему отдавать приоритет на поле боя. Он проигнорировал красавицу за Шию, и попытался пробежать мимо нее. Но прежде чем он смог это сделать, его остановили. Секундочку. Не способный больше сдерживаться, Шия взрола смехом. Что смех. Не могу поверить, что мне так повезло. Только подумай, что из тех людей в живых останешься именно ты. О чем ты говоришь? Я хочу сказать, что рада тебя видеть. Обычно любой мужчина был бы счастлив услышать такие слова от Шии. Однако, говорит, ни капли не выглядел обрадованным. На самом деле, он казался напуганным. Прямо сейчас моя семья посреди очень важного боя. Я никому не дам помешать им. Если настаиваете продолжать идти, вам придется пройти через меня. Капитан, мы не можем терять здесь времени. Просто игнорируйте ее. У нас есть более важные дела. Нетерпеливо прокричал один из солдат. Он явно считал, что Шия блефует. Он вышел вперед, намереваясь достичь Гахарда как можно скорее. Воистину, его верность была достойна похвалы. К сожалению для него, Ши не собиралась позволять ему пройти. «Я же сказала, вам сперва придется пройти через меня!» С этими словами Ши исчезла. Через мгновение раздался оглушительный хлопок. Грит и остальные медленно повернулись в сторону источника звука. Солдат, вышедший вперед, отправился в полет. Звук хлопка возник, когда он печатался в стену. Обернувшись назад, Грит и остальные увидели, что шея стоит в нескольких метрах от своей изначальной позиции, вытянув вперед кулак. Было не похоже, что она вложила хоть какую-нибудь силу в удар. Она не только была зайцелюдом, она к тому же выглядела довольно хилой. И все же просто обыденно выставив кулак вперед, она отправила в полет полностью экипированного в броню солдата быстрее, чем мог следить глаз. Оставшиеся солдаты злотнули. Грит был настолько поражен, что не заметил, как злотнул вместе с ними. «Это невозможно!» Все еще улыбаясь, Шия снова заговорила. «Почему, как вы думаете, я стою тут одна-одинешенька? У единственного входа в бальный зал, который не обойти, а?» Это, разумеется, был риторический вопрос. Один взгляд на солдата, растянувшегося сзади на полу, давал ясно понять, что она раздавит любого, кто попытается войти. Хаули понимали, что как бы тщательно они ни действовали, они не смогут убить всех стражников замка. Но даже один отряд стража может качнуть чашу весов в сторону Империи, так что они решили, что их самому сильному представителю понадобится охранять вход. Естественно, должна была быть Шия, дочь вождя. Кольцо на руке Шии начало сиять. где и остальные наблюдали, как массивный боевой молот внезапно материализовался над головой Шии. Он напал на ее вытянутую руку с удовлетворительным лязгом. Буквально за песня она провернула его в своих руках. Одно лишь это действие отправило мощную волну ветра в сторону солдат которым пришлось сделать несколько шагов назад. «Поскольку ты тебе мне надо противостоять, я позволю узнать мое имя. Я Шия, Шия Хаули, монстр, которого не смогли поймать много месяцев назад!» С гордостью произнесла Шия, после чего забросил на плечо свирепый боевой молот. Она вытянула вперед свободную руку и провокационно поманила ею солдат. Смысл жестил ясен. Она предлагала им всем напасть одновременно, Вена надулась на лбу Грида. Монстр, да? Дерзкие слова для жалкого зайца. Действительно, она отличается от обычных зайцев людей. Но она все еще просто одна из них. Зверолюди не могли даже использовать магию. И она, к тому же, была и слабейшей расы среди зверолюдей. Гордость Грида ранила то, что он позволил одной из таких напугать его. Слушайте меня, ублюдки. Император зовет нас. Прикончим эту зайчиху и поспешим ему на помощь. Пусть она и сильна, но она все еще просто жалкий зайцелют! Оброшим на нее магию! Люди Грида тут же начали распевать. Несколько из них отделились от группы и понеслись вперед, чтобы занести ее. Когда они атаковали ее, она сжала пальцы в кулак и повернула большой палец вверх. Я разотру вас в лепешку! произнесла она, а затем прыгнула вперед, уничтожая под собой пол силой силы своего прыжка. Авангард Грида смело получившийся удар на волной. Прежде чем Марьер Град успел вымолвить хоть слово. Ши уже стояла перед ними. А? Два члена Арьерграда в ужасе устались на нее. Через мгновение верхняя половина их туловищ отправилась в полет. Ши взмахнула молотом настолько быстро, что разрубила их пополам. Ударная волна, последовавшая за ее взмахом, размазала внутренние органы еще трем солдатам. К тому моменту, как кровь мертвецов достигла пола, Ши уже двигалась к следующим целям. Членам авангарда, которых она смела до этого. Да! Прежде чем они смогли закончить, Дрюкин обрушился на них, превращая головы в пинбольные шарики. И искупавшись в крови своих людей, Грит поспешно провещал указание «Разделитесь, не стойте толпой!». Это из-за того, что они держались ближе друг к другу, Ши могла убить нескольких врагов одним взмахом. Грит осознал это и мгновенно сменил тактику. Солдаты разделились и окружили Ши со всех сторон. «Урья!» Хотя боевые крики Ши звучали мило, Не было ничего милого в том, как Дерекен сплющивал садат в лепешке. Она бросила свой молот в еще одного стражника, раздавливая его об стену. Грита и остальные ощутили проблеск надежды, когда увидели, как она бросает свое оружие. Но вскоре они были разочарованы. Шея махнул рукой, и Дерекен полетел обратно к ней в руку. Присмотревшись, Грита осознал, что она все еще держит рукоять, молота, которая была соединена с остальной частью тонкой цепью. Отделяя навершие от рукояти... Шея могла теперь вращать Дорикен в цепь. Сейчас умри! Два имперских солдата понеслись вперед, надеясь одолеть шею до того, как навершие Дорикена вернется к ней. Но шея просто нажала на одну из кнопок, находящихся на рукояти Дорикена. Через мгновение серия громких хлопков раздалась из навершия Дорикена. Несколько зарядов шапнели вылетели с плоской части молота и превратили несущихся солдат в решето. Вслед за этим шею с легкостью пера перепрыгнула и безжизненные тела и подхватила навершие Дурикена в воздухе. Она переключила Дурикен в артиллерийский режим. И выстрелила еще один солдат в шапнеле. Еще пять солдат превратились в кучу крови и мяса. Получить чертов монстр! Наконец, несколько солдат закончили свой распев. Десять целых дросиков понесить шее. Благодаря жестким тренировкам Империи, они выстрелили одновременно. Шея глянула на несущиеся на нее огненные копья. Она прокричала с неимоверной радостью. Легкотня! Провернувшись вокруг, ши собрала достаточно центробежной силы, чтобы создать вокруг себя мини ураган. Локализовано, что разбился копья, двигающийся к ней. Не может быть! Это невозможно! Единственное преимущество, которое люди имели над зверь людьми, было магией. И это преимущество было уничтожено с невероятной легкостью. Два солдата, прокричавших от удивления, превратились в трупы спустя несколько секунд. Два остальных шара размером с кулак врезались им в лица, раздробляя черепушки. Шия достал их из сокровищницы и отправил их в солдат при помощи Дрюкена. Еще двум солдатам, отвлекшимся на это, резко приблизившиеся шии одним ударом раздробила кости, расплющив их о пол. Даже минута не прошло с начала сражения, и все же половина имперских солдат уже лежала мертвыми на земле. «Черт, с два, я тебе это так спущу!» Раззадорил себе Грит криком и рванул к шие. Как и ожидалось, командир был совсем на другом уровне по сравнению с его подчиненными. Благодаря усилению тела он двигался быстрее, чем мог усылить обычный взгляд. Тот факт, что один из его солдат атаковал вслед вместе с ним, подтверждал, что он хорошо тренировал свой отряд. Однако одного этого было далеко недостаточно, чтобы ходила царапа сверхсильного кролика. Что? Шей заблокировал удар меча Грида, поймав его в яму между каблуком и подошвой. С мечом, все еще пойманным подошвой, Ши развернулся вокруг. Греда потащило вслед за ней, его стойка была нарушена. Через мгновение он ощутил, как что-то ударило ему в солнечное сплетение. Ши ударил его кулаком. ГА! Согнулся пополам Грид, и, покачиваясь, сделал несколько шагов назад. Затем Ши продолжил фирменным пинком вперед Хаджиме. Удар ногой — это Спарта, который заставил его закашлять кровью, пока он отлетал назад стену. Однако Ши сдерживалась достаточно, чтобы он не умер. Едва оставаясь сознание Грид мог лишь наблюдать, как его люди убивают одного за другим. Всего через 30 секунд весь его отряд был уничтожен. Шера развернулась и подошла к Гриду, клацая каблуками по полу. Несмотря на устроенную ей кровавую бойню, на ней не было ни капли крови. «Постой! Умоляю!» Кровь текла из рта Грида, пока он вымаливал себе жизнь. Создание, стоящее перед ним, было за пределами его понимания так что он мог лишь трястись от страха. «Что за чудовище я позволил тогда ускользнуть?» Он впервые встретил этих людей, околачивающихся неподалеку от моря деревьев. В тот момент он подумал, что сорвал огромный куш. Чтобы поразивать их страхом, он начал убивать мужчин племени и стариков. Он ожидал, что зайцы люди, учитывая их слабость, тут же сдадутся. И потому он погнал их к каньону Райзен, планируя затем отправить за ними своих солдат, чтобы поймать их выдохшимися. Лично он просто хотел заполучить себе красотку с бледно-голубыми волосами. Он с таким нетерпением ждал того, как поймает ее, и изнасилует прямо перед ее соплеменниками. «Я действительно думал, что справлюсь с таким монстром!» Ши схватила его за грудную пластину брони и подняла воздух. Хотя его броня была не из крепчайшей стали, она все равно была очень прочной. Несмотря на это, рука Ши с легкостью смела металл, придавая ей удобную для хватки форму. «Умоляю тебя!» «Прошу, не убивай меня!» «Точно! Взамен я расскажу тебе, где я держу всех пойманных, тогда зайцы людей! Если убьешь меня, то никогда...» «Мне уже нечего сказать такому, как ты!» Оборвала его шею и подняла высоко над головой. Ее злоба и ненависть ни капли не утихли. Вероятно, из-за этого она не так сильно. Сдержалась ранее. Она не собиралась позволять человеку, который принес ей столько горя и страдания, легко умереть. Вместе с тем, она отказывалась позволять своей жажде мести поглотить ее. Как Хаулия, как одна из путниц Хаджами. Она не позволит тебе так низко пасть. Я покончу со всем этим одним ударом. Ши, Хаулия. монстр, рожденному в море деревьев, нужно было разобраться с этим, чтобы продолжить двигаться вперед со своими друзьями. И потому она подбросила Грида в воздух и замахнулась до Затем с бесстрашным хмылкой на лице она произнесла прощальные слова. «Я отправлю тебя на Луну, ублюдок!» Оста! «Хрязь!» Отлетевший, как пинбольный мяч и грит, пробил застекленное окно над лестницей, ведущей ко входу в больный зал, и исчез в ночном небе. Взглянув вверх, Ши увидела, как серп Луны ухмыляется, и в ответ. «Он направляется в сторону Луны, так что, быть может, меня действительно отправила прямо туда!» Ши взмахнула дурекеном еще разок, заставляя ветерок расчистить проход. Ребят! «Надеюсь, этого было достаточно, чтобы отомстить за вас». Воспоминания о почивших членах семьи пролетели в ее уме. Они были согласны бросить ради нее даже свой дом. Ши закрыла глаза и молча молилась за них. Через несколько минут ее заячьи ушки снова ловили звуки шагов, приближающихся к ней. Оказалось, что отряд Грида был не единственным, который упустил Кам остальные. Ши резко открыл глаза и снова хмыльнулась. Эмперская стража распахнула двери, но дрогнула, увидев побольше, ожидающих внутри. Ше гордо выпятила грудь и объявила о своих намерениях. Готова мерить. Просто чтоб знали, эта девушка-заяц куда сильнее, чем вы думаете!» Монстр-заяц, деревьев Халтины, продолжил набивать счетчик убийств еще некоторое время, пока Хаджими наконец не отправил ей телепатическое сообщение. На, это значит!» Разнесся эхом по бесшумному бальному залу болезненный голос Гахарда. Остальные граждане Империи все еще были слишком потрясены, чтобы что-либо сказать. Их Император, символ мощи их нации пал. Один из холли подошел к Гахарду и напоил его чем-то, что восстановил ему зрение и слух. Ему необходимы были его органы чувств для предстоящих переговоров. Оп, распыленной дозы было достаточно, чтобы полностью свалить даже здоровенных монстров. Я впечатлен, что ты так долго продержался». «Проклятие! Значит, вы спланировали это с самого начала!» Хаули отобрали все артефакты, скрытые в одеждах Гахарда, оставляя его совершенно беззащитным. Поскольку его слух и зря не вернулись, Гахард мог увидеть, насколько изощренную ловушку устроили ему Хаули. Но перед тем, как он что-либо сказал, ночь света пролился на него сверху. Хаули использовали свои сигнальные фонари в качестве своеобразных прожекторов, чтобы подчеркнуть гостям, что их император пал. видя побежденного императора, паникующий голос раздался, Из одного угла глазала. Что это такое? Что происходит? Не-не-не-не, как как как, как, как Какого черта-то? Успокойся, наблюдай, принцесса. Сейчас будет кульминация. Когда началось нападение, Хаджими и остальные отступили в угол помещения, чтобы не помешать сражению Хаулей. Лилиана находилась рядом с Байсом, но я телепортировала ее к остальным, воспользовавшись пространственной магией. Пока она была все еще озадачена внезапным перемещением, свет погас. И все, что она смогла различить, было лишь звуками сражения. Теперь же неожиданный Император лежал поверженным на полу. Пусть Лианы была хороша в сохранении беспристрастного лица, даже она не могла сдержать своего шока. Куки и остальные тоже были потрясены, но по другой причине. Несколько имперских дворян погибли в сражении. Их смерть заставила Куки Шидзуку Сузу побледнеть. Они молча смотрели на трупы с болезненными гримасами. Однако они понимали, что это единственный шанс для зверолюдов положить конец столетиям их порабощения, и что сама судьба Хаули зависит от исхода этого боя. Хотя им было тяжело перенести такое кровопролитие, они придержали языки. Или, скорее, у них не было другого выбора, кроме как промолчать. Поскольку тут присутствовал кое-кто, кто, кто изобьет их до потери сознания, если кто-то из них попытается высказать «что-то», или вмешаться в сражение Камы и остальных Хаулий. Хаджими сводя глаз скуки, все сражение. Теперь, Гахард, да хоршер. Ты понимаешь, почему оставили тебе жизнь? Хм. Видимо, у вас есть требования. Что ж, давайте выкладывайте. Как печально. Похоже, ты все еще не понимаешь, в какой ты ситуации, Гахард. Это минус балл. Разнес всех им по залу голоскам, отчитывая Гахарда за дерзкое поведение. Гахарду предстояло узнать, что ценой его дерзкого поведения были жизни граждан его страны. Еще один прожектор засветил в нескольких метрах от него, прямо над одним из дворян, которым мы подрезали сухожилия и вырезали язык. Руки выбрались из теней, схватили дворянина за волосы, оторвали от пола и безжалостно перерезали его глотку. «Ублюдки!» «Минус балл!» Единственным ответом на злобный крик Ахарда и крики гостей был механический голос Кама, сообщающий, что он снова совершил ошибку. Засветил еще один прожектор, я обезглавливание очередного дворянина. Масто, Не смейте сознаваться, вы жалкие!» Минус балл. Масто был одним из близких Гахарда людей, однако его гнев от потери друга сработал в этот раз против него, поскольку Кам снова безглавил одного из дворян Империи в ответ на сплес Гахарда. В этот раз Гахард придержал язык. Он злобно зеркал во тьму перед ним, его глаза сверкали чистой ненавистью, однако Камни Капли не был озабочен этим. «Вот так. Теперь ты понимаешь, что значит быть побежденным. Я бы на твоем месте аккуратно выбирал слова, Гахард. Жизни всех в этом помещении зависит от принятия тобой верных решений». Одновременно с этими словами руки внезапно появились в области света, и быстро нацепили Гахарда на шея жерелья. Ярко-красный рубин свисал на тонкой золотой цепи. это ожерелье жерелье-клятв! Это артефакт, который заставит тебя следовать произнесенным тобой клятвам! Нарушишь любое из обещаний!» «Этот амулет тебя убьет. Как только будет активирован, он свяжет не только тебя, но и всех, кто связан с тобой кровью. Если нарушишь свое слово, они умрут вместе с тобой». Кам коротко объяснил Гахарду, что его семья тоже находится в их руках. Гахар стиснул зубы так сильно, что казалось, они сейчас затрещат. Ожерелье клятв был артефактом, созданным духовной магией. Оно связывало душу человека со сделанным им обещанием. Если конкретнее, то оно вырезало слова, сказанные человеком, на его душе. Если человек, носящий ожерелье, когда-либо сделает что-то, нарушающее эти обещания, или попытается снять ожерелье, то его душа будет уничтожена. И поскольку ты затрагивала любого, чья душа крови была связана с душой, носящего такое ожерелье, всей семье Гахарда необходимо было продолжить носить их, или они умрут. Другими словами, артефакт перенуждал Гахарда и его семью следовать данным клятвам до самой смерти, Между прочим, это работало только через прямую связь кровью, так что родственники через браки не были затронуты, если не надеть ожерелье. Кляда, говоришь. Есть четыре простых вещи, на которые я прошу тебя согласиться. Первое. Освободи всех зверолюдов от рабства. Второе. пообещай никогда больше не вторгаться в море деревьев и не вмешиваться в их дела. Третье. Навсегда запрети порабощение и притеснение зверолюдов. Четвертое. Сделай все это имперскими законами и следи за их соблюдением. Понял? Если да, тогда произнеси отныне, я клянусь, как представитель Харшера. а Затем скажи клятву. Сделав так, ты активируешь артефакт. Если откажусь, тогда семья императора прекратит существование. И пока империя не согласится на уступки, мы продолжим убивать твоих офицеров и важных чиновников одного за другим. Мы будем терроризировать твою империю, пока всю нашу расу не уничтожат. Ни один мужчина, женщина или ребенок не будут в безопасности, пока мы дышим. Если убияния твоих солдат тебе недостаточно, мы продолжим убивать их семьи тоже. Не недооценивайте империю, зайцы люди. Эта нация не рухнет просто из-за моей смерти. Даже если вы одолжили силу этого парня, должен признать, то, что вы взяли под контроль имперский дворец за такое короткое время впечатляет, не говоря уже о ваших выдающихся боевых навыках. Мудя жалко убивать вас. Почему бы вместо этого не присоединиться к моей армии? Обещаю хорошо к вам относиться. Не обсуждается. Учитывая, как ты относился к зверолюдям в прошлом, мы будем глупцами, если поверим твоему слову. Именно из-за этого мы подготовили эти ожерелья. Тогда вы получите лишь войну. Я никогда не соглашусь на подобное. Победоносно фыркнул Гахард, но сухой голос Кама даже не дрогнул. Понятно. Минус балл. Гахард. Еще один луч света опустился сверху. В этот раз... «Пустите меня! Вы хоть знаете, кто я, грязный твари? Я убью вас, грёбаные ублюдки! Всех вас, вы сл... Он сфокусировался на Байсе. Дворяне в зале охнули, когда голова будущего императора аккуратно соскользнула с его плеч. «Значит, это был твой наследник, следующий в очереди на престол. Какой никчёмный, болтливый, жалкий человек. Мне кажется, я уже сказал тебе, даже если ты убьёшь мою семью, я никогда не покорюсь». Вперед, Не стесняйся! Ты пожалеешь о том, что вызвал гнев Империи!» Несмотря на то, что Гахард увидел, как прямо у него на глазах убивают его сына, его лицо даже не дрогнуло. Невозможно было понять, что он действительно думает, но как минимум не позволил себе выглядеть потрясённым. Не возмутим, даже увидев смерть своего сына. Что ж, полагаю, ты с самого начала никогда не любил своих детей. Люди Империи ценили силу превыше всего, так что было вполне возможно, что им плевать на родственные связи. На деле было похоже, что Гахарда куда больше заботила смерть его друга, чем смерть сына. В ответ на слова Кама Гахард пренебрежительно хмыкнул. «Если понимаешь, тогда заканчивай тратить мое время». «Ну же, ну же, куда ты так торопишься?» «Ты уверен, что не желаешь дать клятву?» «Настаиваешь на гонениях зверолюдов и преследовании Хаули, несмотря на последствия?» «Хватит заставлять меня повторять». «Понятно. Как жаль». «Дельта-1. Это альфа-1. Давай!» Гахрот озадачен и наверх. Эти слова были ему непонятны. Но мощный взрыв, услышанный им через несколько секунд, делал все ясным. Фу! Что ты только что сделал?» «О, ничего особого. Просто взорвал бараки надзирающих за рабами». «Взорвал? Хочешь сказать?» «Именно. Там наверняка были люди. Как мне кажется, несколько сотен твоих драгоценных солдат умерли». «И все из-за тебя, Гехард. «Это ты сделал, ублюдок!» «Нет, Гехард, это ты их убил!» «Твое глупое решение привело к смерти твоих людей!» «И видя, что ты все еще планируешь сопротивляться, Дельта-1, это Альфа-1, следующая цель!» Запаниковав, Гахард, попытался остановить Кама. «Эй! Постой, Хаули!» «Еще один взрыв прогремел вдалеке. В этот раз он был намного дальше». Он, скорее всего, произошел не где-то в замке, а посреди столицы. Гахрад заставил себя успокоиться и спросил Кама. «Что ты взорвал на этот раз?» «Госпиталь!» «Ах ты, сукин сын!» «Не бойся, это был лишь военный госпиталь. Единственное, кого мы убили, это солдаты и военные врачи. Хотя, конечно, мы заложили взрывчатку и в гражданских больницах, гостиницах, борделях, домах, даже временных укрытиях, размещенных вами на местах нападения демонов. Есть какое-то конкретное место, с которого ты бы хотел начать? Мы готовы бить даже гражданских? Как низко вы опустились, Хаули! Вы сделали то же самое со людьми. Никто из вас не испытывал угрязений совести от похищения, порабощения невинных женщин и даже детей. И у вас нет никакого права осуждать. Дельта-1, давай. Постой! Как считал сам Кам, все в Империи были одинаково виновны в притеснении и пробощении зверолюдов. Он безжалостно приказал взорвать еще одну цель. Гахар стиснул зубы, обеспокоенный тем, что в этот раз Кам мог действительно взорвать гражданскую точку. Однако на самом деле Кам уничтожил только подвесной мост, ведущий в замок. Как только в столице начнут раздаваться взрывы, естественно, люди побегут в замок докладывать об этом. Кам хотел разрушить единственный вход до того, как дворец наводнят солдаты. Кроме того, его слова были блефом, лишь наполовину. Он расположил множество взрывных устройств, но не в гражданских зонах. Кам был готов пойти на такое, но даже у него была гордость. Он отказывался опускаться так же низко, как Империя. Конечно, если понадобится, он был готов прибегнуть к убийству и мирных граждан, но в ином случае он надеялся заполучить желаемое при помощи лжи и обмана. Такова была решимость текущих аулей. «Если ты не согласишься на наши требования...» то не остаешь нам выбора. Мы отправим всю столицу в ад, вслед за тобой. Мне кажется, что умереть вместе с десятками тысячами своих граждан будет подходящим концом твоего правления, император. И концом империи. Смотря объективно, они ничем не отличались от террористов. Все ради победы, даже подлой и грязной тактики. Было интересно, каким характером должен был обладать человек, натренировавший их. Несколько человек повернулись, зыркнуть на хаджиме. Но он не обращал на них внимания. Гахард смог, разрываемый тем, что же делать дальше. Он ломал голову над тем, как выбраться из текущего положения, но ничего не приходило на ум. Холодный пот посек по его красиво сложному лицу. Первый явный показатель того, насколько загнан в угол, он себя ощущал, но камни собирался уменьшать давление. Чем дольше Гахард будет решать, тем больше мест он взорвет. Дельта 1 это альфа-1 сле! Постой! В спешке прокричал Гахард. Он несколько раз ударился лбом о пол в расстройстве. После чего выпустив все напряжение, он взглянул наверх и произнес голосом, полным смирения. проклятие. Ладно, я проиграл. Я соглашусь на ваши чертовы условия, так что хватит подрывать мой город». «Мудрое решение. Теперь произноси клятву». Даже когда все его требования удовлетворили, механический тон не изменился. Нахард поморщился, после чего поражен обмяк. Он повернулся в сторону дворян в зале и произнес. «Простите, ребята. Они впрямь подловили нас в этот раз. Но это мы тут заявили, что сила это все. И эти зайцы-люди вновь это доказали, захватив столицу. Жизни наших вассалов находятся в их руках, так что...» Оставшиеся дворяне стиснули зубы в расстройстве. Гахард выжиг их расстройство в своей душе и продолжил громким голосом. «Отныне я клянусь, как представитель Харшера!» Я освобожу всех зверолюдов в Империи от рабства. Кроме того, клянусь никогда более не вторгаться в море деревьев Халтины и не мешать живущим там. С этого момента в Империи навсегда запрещено притеснять и обращать в рабство зверолюдей. Нарушившие эти правила будут строго наказаны в соответствии с законами Империи. Для этого клянусь установить эти предписания в качестве имперских законов». Когда он закончил давать клятву, Рубин на шее начал сиять. Напоследок Нахар сделал еще одно заявление как Император. Если у кого-то есть с этим проблемы, они могут высказать их мне лично. Если вы одолеете меня в бою, я передам вам Империю. Тогда можете делать, что пожелаете. Другими словами, он фактически заявлял, что если кто-то хочет вернуться к порабощению зверолюдов, то они смогут сделать это, только приступив через его мертвое тело. Подходящее заявление для человека, который ценил силу превыше всего. Замечательно. Договор был заключен. Загорелся еще один прожектор. Этот освещал семью императора. Все они носили те же самые амулеты. «Покуда ты не желаешь, чтобы вся твоя семья вымерла, не вздумай нарушить клятву». «Я понял, понял. Теперь, завтра ты сделаешь официальное заявление, и в тот же день освободишь всех рабов столицы». «Ты хочешь, чтобы я все это сделал завтра за один день? У тебя есть хоть малейшее представление, как много рабов мы? Следующая цель». Да чтоб тебя! Ладно, я сделаю это! Так сойдет, а?» «Убедись, что припроводил рабов до моря дерева Халтины!» «Кроме того, Гахард, ты отправишься с нами в Фаерберген! Тебе нужно повторить свою клятву перед старейшинами Фаербергена!» «В одиночку? А разве старейшины не прикончат меня?» «Как я и сказал, мы будем присутствовать вместе с тобой!» «Расслабься! Никто не навредит тебе!» «К тому же в наших интересах, чтобы ты был жив!» А, ясно. Честно говоря, я чувствовал, что нечто подобное может случиться, когда услышал про ваш побег. Хотя я не думал, что это будет сделано так дико. Эй, у тебя что? Есть какая-то обида на меня или империю? А? На Хаджиме!» Зыркнул Гахард на Хаджиме, который он как-то смог обнаружить, несмотря на темноту. Однако Хаджиме ничего не сказал в ответ. Он просто продолжал опираться на стену и зевнул. Это было сцена Хаулии. Для него тут не было реплик. И потому он вел себя так, словно это не имеет с ним ничего общего. Поскольку здесь все еще было очень темно, Гахард не мог различить выражение его лица. Но ему было все же понятно, что Хаджиме не намерен отвечать. Император цокнул языком, и затем Кам вмешался. «В качестве предупреждения, Гахард, мы действительно получили помощь от нашего спасителя-покровителя. Но предоставленная им сила теперь принадлежит нам. И если мы того захотим, то сможем проникнуть в столицу в любое время» и забрать всю необходимую нам информацию. Быть тебя во сне ничего не будет нам стоить. Так что если попытаешься обойти соглашение, знай, что мы сможем разобраться с вами, даже без помощи нашего босса. Принадлежит вам? Хм. Блин, я так завидую. Не имею ни малейшего предположения, как он сделал такие могущественные артефакты, что даже не имеющие маны-зверолюди могут использовать их. Расстройство Гахарда было ожидаемым. В конце концов, основной причиной, по которой зверолюди были слабее других рас, являлась невозможность использования ими магии. Но теперь, когда эти самые зверолюди заполучили артефакт, работающий как магия, это неравенство исчезло. Гахарду хотелось закричать на хаджиме за то, что он нарушил баланс, сохранившийся столетиями. Но все, что он мог, это ругаться про себя. «Как ты мог такое сделать? Ты хоть понимаешь, как это повлияет на государство людей?» Однако Хаджими действительно не оказывал такой особой поддержки. Он просто-таки провал их и разоружил часть ловушек, окружавших Имперский дворец. И все это он сделал, используя свои многоцелевые големы-пауки — Аракне. Они работали по принципу, похожему на Крысбицы, и он мог контролировать несколько пауков одновременно, один из которых, разумеется, спас Лилиану. Аракны были снабжены стальной леской, способностью передавать все виденное на глаз демона Хаджиме или кристалл-дисплей. И они также позволяли ему удаленно трансмутировать вещи вокруге. Сверх того, паучьи ноги обладали иглами для подкожных инъекций, и каждая из них содержала различный яд. Эти яды обладали различными эффектами, от снотворного и парализующего, до вызова импотенции. Хаджими выглядел таким отсутствующим после прихода в замок именно потому, что концентрировался на контроле Аракон. От него требовалась колоссальная концентрация, чтобы двигать ими всеми одновременно и обезвреживать ловушки. Как только закончил разбираться в защите замка, он отправил Аракна записать каждый сантиметр интерьера замка и передать записанный Хаулиям, ожидающим за пределами столицы. Кроме того, он воспользовался улучшенной версией своих телепатических камней, что предоставит хаулям идеальное устройство для бесшумного общения. Он сделал свои артефакты годными для использования, даже не имеющими манами Хаулиями, довольно простым способом. Он взял руду, способную накапливать ману, и зачаровал ее высокоскоростным восстановлением маны и освобождением маны. Таким образом, руда могла постоянно накапливать ману и высвобождать при необходимости. После этого он вырезал магические круги на каждом из артефактов и оставил последний кусочек, слегка смещенным. Перемещая выключатель на любом из них, круг оказался завершенным, активируя свойства артефакта. Ему все еще было необходимо сделать множество улучшений дизайна, но он как минимум преуспел создание артефактов, которые могли использовать даже Хаулии. К тому же, он воспользовался той же самой магией, которая сделала пластины статуса уникальными для каждого пользователя, чтобы убедиться в том, что только Хаулии смогут пользоваться этими артефактами. Кстати говоря, эти артефакты не были созданы недавно. Изначально они предназначались Дямю. В конце концов, он пообещал ей, что когда-нибудь вернется и заберет ее. И поскольку она была очень милой, в голове Хаджими не было никаких сомнений, что всякие неотесанные ребята будут от нее без ума. В таком случае Мю нужны были артефакты, которые могли уничтожить их в качестве самообороны. Хаджими действительно был прямо как чрезмерно опекающий отец. По иронии, его чрезмерная забота невольно вызвала революцию в отношении целой расы. Узная бы кто-нибудь в Империи, что это стало причиной падения их страны, они наверняка впали бы в ярость. «Не бойся, Гахард! только Хаулем были даны эти артефакты». «Фаерберген не будет настолько глуп, чтобы пытаться напасть на вас после того, как услышит от тебя клятву. По сути, если не попытаются предпринять какую-нибудь глупость, то мы сами обратим против них своих клинки». От этих слов Гахард осознал, что Хаули были силой, независимой от Фаербергена. Они начали это сражение не ради своей страны, а ради улучшения условий существования таким же зверолюдям. Что ж, или на самом деле лишь таким же зецилюдям. Но Гахард не мог знать о таком. «Понятно». Ладно, теперь я все понял, так что поскорее освободите меня. Если вы хотите, чтобы всех освободили к завтрашнему дню, тогда мне нужно начинать уже сейчас. Или я не успею в срок. Ну ладно, но знай, что Хаули всегда будут приглядывать за тобой. Никогда не забывай об этом. Все прожекторы погасли, в очередной раз наполнив бальный зал тьмой. Хаджими-сан! Хаджими повернулся и увидел Шию, стоявшую рядом с ним. Она вернулась после того, как Хаджими сообщил ей телепатически, что бой окончен. Ее улыбка отличалась от обычной, словно впервые за всю жизнь она действительно не имела никаких беспокойств. Она была настолько яркой, что Хаджими на мгновение оказался сражен. «Все, наконец, закончилось!» Хаджими не был уверен, подразумевала она эту битву или что-то еще. Тем не менее, он улыбнулся ей и ответил. «Понятно. Хорошо потрудилась». Хаджими не думал, что ее улыбка может стать еще ярче, но он оказался неправ. Прежде чем он смог отреагировать, ему пришло телепатическое послание. «Босс, это Альфа-1. Сейчас мы будем отходить. Мы в неоплатном долгу за всю твою поддержку». Хаджими ухмыльнулся. «Не беспокойтесь, мне сделано ради шие. Кроме того, это еще не конец. На деле настоящая битва только начинается. Не ослабляйте вдительности, ребята». Здесь точно есть несколько ребят, которые захотят продолжить охотиться на зверолюдов, даже если это означает нарушить законы Империи. Мы знаем, босс. С самого начала мы решили продолжать сражаться. Столько, сколько потребуется. Это путь, по которому решили идти новые, улучшенные хаулии. Услышав непоколебимую решимость Кама, ухмылка Хаджими стала еще шире. Что ж, вы действительно продемонстрировали мне, насколько вы решительны. Всем вам! Хаджими остановился на мгновение. Отлично! Сработано! Это было долгожданное искреннее признание этого драгоценного босса, которое привел их к тому, чего они сейчас добились. Шок от этого заставил их уши стать торчком до самой шерсти на их кончиках. Им потребовалось несколько секунд, чтобы осознать сказанное хаджиме. Но как только это произошло, их радость достигла никогда невиданного хаджими уровня. Ора! раздался боевой клич. Слабейшие из неудачники которых столетиями заставляли довольствоваться горечью поражения, наконец смогли отплатить своим врагам. Со всей честностью, все еще не было никаких гарантий, что Империя полностью последует клятве в прекращении нападений на Халтину и захвате рабов. Как Хаджими говорил, в Империи было куда больше, чем несколько людей, которые хотели продолжить охотиться на зверолюдов даже если это означало идти против приказов Гахарда. К тому же, было вполне возможно, что сам Гахард сможет найти Лазеки, чтобы обойти клятву. И потому Хаули осознавали, что их сражение только началось. Тем не менее, клятва, которую они застали принести Гахарда, как минимум означали, что Империя не будет атаковать Халтину в ближайшее время. С приобретенным временем Хаули увеличит свою численность, отточат свои клыки и улучшит свое искусство убийства и партизанской войны. Они станут настолько сильными, что даже если Империя найдет способ нарушить обещание, им будет тяжело сражаться с Хаулиями. Настоящей целью этой операции был не окончить конфликт, а лишь нацепить на Император-Наморник, что приобрести хаулии достаточно времени для того, чтобы стать сильнее. И в этом смысле не преуспели. Хаулии, слабейшие среди зверолюдов, победили. И к тому же решительным образом... «Черт, эти ублюдки просто оставили меня в таком виде! Кто-нибудь, включите свет!» «Дерермо! Все ранены или мертвы!» «Этя, постойте! Нагомо Хаджими, ты чертов ублюдок!» «Кончай прикидываться дурачком! Я знаю, что ты все еще не вредим, так что помоги мне тут!» Хаджими в данный момент слушал приходящие телепатически радостные крики хаулей, в то же время прижимая к себе проследившуюся шию. Благодаря навыку ночное видения, он с легкостью заметил Гахарда, беспомощно катающегося по полу. Однако он хотел еще немного насладиться слушанием торжества хаулей. Кстати говоря, когда Шея прыгнул в объятие Хаджими, Лилиана, все это время вцепившаяся в него, малообыденно отброшена в сторону. Чрезмерно грубое отношение Хаджими привело шеломленную происходящим Лилиану обратно в чувство, и она со слезами на глазах начала причитать знакомой фразой «Но ведь я же принцесса!» чего она выглядела прямо как расплакавшаяся бедная девушка, которая бросила ее бабник возлюбленной. «Ладно, ладно, я помогу». Все еще державший одной рукой, Хаджими достал другой рукой из сокровищницы камень, сделанные светящейся руды, после чего он подбросил его к потолку, где тот остановился и начал плыть по воздуху. Как только оказался в нужном месте, он начал сеять все интенсивнее и осветил зал настолько хорошо, что показалось, будто наступил полтень. Теперь, когда был виден весь зал, все смогли увидеть, насколько кровавой бойней было сражение». Пол с потолком окрасились красным, и бесчисленные свежесрубленные головы усилили пол. Ни один из выживших дворян не был достаточно удачлив, чтобы остаться невредимым. Большинству подрезали связки, и они безвольно лежали на полу, стеная от боли. Множество дворянок обмочились от страха. Несколько из них были достаточно удачливы, чтобы потерять сознание от шока. Те, кто были достаточно крепкими, чтобы оставаться в сознании, прокричали в позорном ужасе, едва увидев зайчьи ушки шии, и тоже потеряли сознание. Довольно много мужчин тоже обмочились, когда не заметили шию. И оказалось, что Хаули преуспели из своей второстепенной цели наполнить сердца жителей Империи неимоверным ужасом от малейшего вида зайцелюдов. Хаджами, Куки и остальные выделялись, поскольку были единственными в помещении, кто был невредим. Несколько солдат, которые сражались до самого конца, метали в них кинжалы взглядами. Было очевидно, что солдаты считали Хаджами остальных сообщниками хаули. «Эй, многомахаджими! Ну-ка давай же, кончали флиртовать, и окажи мне тут помощь! Насколько дерзким ты можешь стать, флиртовать с девушкой, да еще и зайцелюткой к тому же, сразу же после всего, что случилось!» «Эй, о чем это ты? Ше просто маленькая слабая девушка-зайцелют, и все это сражение очень напугало ее. Какая бедняжка! Эти нападающие были воистину ужасающие. Даже мне потребовалось все возможное, чтобы защитить себя!» Вздрогнул Хаджими в привеличенной манере, произнеся это. С другой стороны, Ши даже не пыталась скрыть того, насколько радостно она выглядела. Гахар задрожал от ярости. Волшебники, которые лишились языков, злобно зыркали на хаджиме. Коки остальные тоже были ошелмены тем, как без вел себя хаджими. Эх ты, наглый мелкий! Как бы то ни было, ты же не ранен. Так что если не имеешь ничего против империи, я бы хотел, чтобы ты помог, вылечив меня моих людей. По крайней мере,. Ты же можешь позвать на помощь? Я не против вылечить вас, но у меня ощущение, что твои люди в тот же миг набросятся на меня. И если ты не против, чтобы я убил всех напавших, ну, тогда могу помочь. Конечно, я против! Эй, парни, не вздумайте даже пытаться что-либо сделать этому монстру. Я не позволю, чтобы кто-либо из вас погиб напрасно. Попытавшись отомстить этому чертовски, дерзкому, наверняка сработавшемуся с хаулями, любящему собирать вокруг себя шикарных женщин, «Мелкому ублюдку! Все дворяне закрыли глаза в расстройстве. Они понимали, что Гахард прав. Приказ им выжить. Но им это ни капли не нравилось. Хаджими раздраженно прищурился. Но Гахард снова заговорил. «Послушай, даже если бы они хотели тебя убить, никто из моих людей не настолько глуп, чтобы прыгнуть в пасть смерти. Даже если окажутся такими, я не дам им. Некоторые из них в критическом состоянии. Так что прошу, Нагама Хаджиме, спаси их!» Что ж, если ты уверен, что они нападут, тогда, полагаю, все нормально. Каори, твой черед. Ага, положись на меня. Священное Писание! Мгновенно сколдовала Каори сильнейшие лечебные заклинание без какого либо распева или магического круга. Волны сверкающей маны распространились по бальному залу. Меньше чем через секунду все уже были полностью исцелены. На же твой лекарь на уровне монстра. Я сдаюсь. Гахард выглядел уставшим, наблюдая за божественным лечением Каори. Все были ошарашены тем, как быстро исчезли их раны. Мгновенно создание в сильнейшего мире целебного заклинания должно было ведь просто невозможно. За исключением женщин, которые все еще были без сознания, и дворян, которые все еще были слишком ошеломлены, чтобы среагировать, все в помещении рванули Гахарду и сформировали вокруг него оборонительный круг. Они все опасливо глядели на хаджиме. «Я же только что сказал не сражаться с ним». Если вы направите на него хотя бы жажду убийства, то он всех нас прикончит, так что хватит. Но ваше высочество, они явно заодно с нападавшими. Именно, они даже убили наследного принца, мы не можем просто отпустить их. Наша репутация будет уничтожена, если мы так поступим. Люди Гахарда начали отчаянно ему возражать. Они очень хотели сразиться. Конечно, они уловили тень настоящей силы Каори, когда она мгновенно их излечила. Но никто из них ничего не знал о Хаджиме. Однако некоторые из них видели дуэль Гахарда и Куки. Тот факт, что Гахард одолел тогда Куки, служил основой для их уверенности. В ответ Гахард печально вздохнул и обратил свой гнев на них. Его люди простонали и попятились, полностью лишившись воли к сражению. Гахард оглядел помещение и сделал глубокий вдох и объявил громким, величественным голосом. «Хватит устраивать сцену! Я сказал до этого и повторюсь еще раз. Я не дам вам умереть здесь, как жалким псам. Послушайте...» «Этот беловолосый парень с повязкой на глазу настоящий монстр. Такой, который может уничтожить целую армию, даже не вспотев. Он настолько силен, что я наверняка не смогу даже коснуться его. Я не прошу вас подчиниться ему. Но если вы настоящий житель Империи, тогда хватит закатывать истерику. И примите тот факт, что он сильнее вас. Сила. Это все. Помните? И солдаты и дворяне напряглись перед лицом его воли. То же самое касается хаулей. Эти ублюдки должны были быть слабейшими. Но они тренировались, пока не стали достаточно сильными, чтобы бросить нам вызов. Тот факт, что они ввели нас вокруг носа, означает, что это мы тут в действительности слабее. Я не планирую оставлять это вот так. И я уверен, что эти злые люди тоже это знают. Но пока что, примите это. В этот раз мы проиграли. И проигравшие следует желаниям победителя. Это правило номер один в Империи. Если все еще не можете принять это, можете высказать мне свои жалобы. Отдаляйте меня в бою. И заставьте меня признать, что я не прав, так же, как это сделали они. Голос с эхом разносился по залу. Все дворяне, у кого была не самая крепкая воля, не могли даже встретиться с Гахардом взглядом. Тогда как его солдаты и те, кто сражался вместе с ним, нехотя склонили головы. Среди них только Гахар действительно продолжал сражаться так долго. Он был и их императором, и сильнейшим среди них. Неестественно, его слова обладали большим весом. Когда больный зал снова погрузился в тишину, Хаджи удовлетворенно кивнул. «Отлично. Вот, все хорошо и закончилось». Естественно, все в помещении тут же на Хаджиме, и взгляды были красноречивее любых слов. «У тебя нет прав говорить такое, мерзкий подлец». Последствия этого дня ощущались по всей столице. Следующим утром Гахард издал указ, гласящий, что все рабы-зверолюди должны быть незамедлительно освобождены, и что порабощение зверолюдов отныне запрещено. Не имело значения, владели ли им отдельные личности или работорговцы, правительство не позволит никому держать зеролюдов. Естественно, это вызвало немало переполох, и множество людей отказывались подчиняться. Толпа горожан собралась перед воротами замка, требуя объяснений. Спустя некоторое время Гахард вышел на балкон замка, где его могли увидеть граждане, и прокричал каким-то напряженным голосом. «Причина этого указа связана с откровением, которое я получил от нашего священного создателя Хита». «Внимайте, жители Империи! Владыка послал нашей империи его апостолов, героя его друзей!» Бесчисленные лучи света опустились с небес, и ангел с серебряными крыльями снизошел на балкон рядом с Гахардом. Сверкающие серебряные перья летали вокруг нее. Волны белоснежного света, созданные комбинацией духовной магии и магии восстановления, распространились над столицей. Грандиозная божественность происходящего выбила благоговением гнев из людей. Как только Каури закончила свое представление, Куки вышел вперед и поднял свой священный меч вверх. Казалось, что он сверкает больше, чем обычно. «Освобождение зверолюдов приведет нашу славную империю к новым высотам. Так было сказано в видении, которое я получил от лады Кихита. Я знаю, что многие из вас озадачены таким внезапным заявлением, но нет нужды бояться. Те, кто лишатся рабов, получат полную компенсацию из имперской сокровищницы». Я уверен, что ваш патриотизм и благочестие помогут нам пройти через эти неспокойные времена. Серебряные перья, знак истинного апостола Бога, упали на собравшуюся толпу. Те, кто подобрал их, были мгновенно обращены и начали радостно приветствовать императора-героя. Однако некоторые горожане все еще были обеспокоены, действительно ли полная компенсация означала, что им вернут все их деньги. Но лишь Гахард мог теперь развеять эти беспокойства. Ну что ж... «Удачи, император!» Накликнул Хаджими Гахарда из комнаты, ведущей на балкон. Ей и Тио стоял рядом с ним. Каори все еще парила снаружи в качестве части спектакля. Предыдущие лучи света были созданы одним из артефактов Хаджими. Естественно, речь Гахарда тоже была написана им. Гахар проинформировал всех своих старших офицеров и министров о случившемся прошлой ночью. Большинство из них присутствовало на балу. Так что на осведомление всех не потребовалось много времени. Первое. Интрибовался способ проинформировать всех горожан. После этого им надо было место, где можно было собрать всех рабов столицы. Гахарту все еще требовалось время, чтобы освободить всех рабов в окружающих городах. Но ему надо было освободить всех в столице до кончания дня. Или его глава слетит с плеч. Понимая, что жизнь императора зависит от них, верхушку руководства империи действовала крайне быстро. Однако вскоре они натолкнулись на проблему. У них не было хорошего способа убедить людей последовать их решению. Конечно, частные владельцы рабов не будут этим особо ужасно затронуты, но работорговцы будут разорены, если отобрать тех рабов сразу. Присутствовала вероятность, что не поднимут восстание, если лишить их источника средств для существования. Если такое случится, некоторые рабы могут оказаться ранены, что опять-таки приведет к тому, что голова Гахарта следит с плеч. Гахард был в полной растерянности, не зная, что и делать. Когда к нему пришел Хаджими с улыбкой на лице и предложил решение, «Если у вас закончились идеи, тогда как насчет того, чтобы свалить все на бога, а?» После чего Хаджим обрисовал план, чтобы все звучало так, словно это воля ихита. Он сделал речь еще более убедительной, воспользовавшись Куки Каори, чтобы заставить все выглядеть так, словно апостол бога действительно с зашел и обощил империю своими священными серебряными перьями. Никто из жителей империи даже не подозревал, что перья апостола бога на самом деле был смертоносным оружием, которым можно было свободно контролировать. Лечебное заклинание, в котором Каори скупала столицу, не только смягчило сердца жителей, но даже вылечило разумы и тела зверолюдов, которые долгие годы страдали в рабстве. В то время как горожане собрались в одном месте, имперские солдаты ходили по округе, загоняя зверолюдов в руинам Колизея, чтобы снять им там ошейники. Гахард смотрел еще некоторое время, чтобы убедиться в том, что все проходит гладко. Через несколько минут он повернулся обратно к Хаджме, и пробурчал. «Меру свои слова назад! Ты не чертов сопляк! Ты дьявол!» Стоящие на террасе Куки Рютара Сузу Шидзуку, и даже ее стилы и остальными, кивнули в согласие. Поскольку все солдаты расположены в столице, содействовали освобождению зверолюдов, потребовалось не так много времени на то, чтобы освободить их всех атаков. Тысячи зверолюдов все еще были шокированы, не способны понять, что происходит. Даже если бы могли, они бы все равно не поверили. Ошеломленные, они безвольно следовали за Куки из столицы. Даже пройдя через городские ворота, они продолжали в страхе оглядываться назад. Большинство из них были убеждены, что это новая мерзкая игра Империи, что в тот же миг, как они попытаются убежать, за ними погонятся и снова поймают. Но затем случилось нечто, что смело все эти мысли из их умов. Огромный корабль опустился с небес. Это был Фенрир, но в данный момент к нему была прикреплена гигантская кабина, Пока зверолюди изумленно устроились на это, девушка-зайчик перевалил за перила и помахала им. Девушка-шия прокричала зверолюдям слова, которые недавно хотели услышать, и на которые больше не смели даже надеяться. «Ребята, мы пришли спасти вас! Пришло время вернуться домой в Фаерберген!» Их раны вылечили, оковы сняли. Герой проработил их из столицы. Их встретил какой-то странный корабль, и на этом корабле находился представитель их расы хотя они едва могли в это поверить. Все доказательства показывали, что их действительно освободили. Спустя мгновение тишины, зверолюди взорвались радостными криками. Земля задрожала от их криков, все обнимали ближайших к себе, разразившись слезами. «Вернуться домой? А?» Наблюдал Хаджими за происходящим с мостика через кристалл-дисплей. На его лице было странное выражение, которое было сложно передать словами. Было сложно понять, было это завистью, сочувствием или чем-то совершенно иным. Тем не менее, это было очень человечное выражение. Он внезапно почувствовал, как кто-то взял его за руку. Хаджими повернулся и увидел Юэ с лаской, смотрящей на него. Он улыбнулся ей и сфокусировался на опускании трапа Фенрира, чтобы звери люди могли забраться внутрь. Сзади него Каори Тиу и даже Шидзуко наблюдали за ним с теплыми улыбками на лицах.